Глава 117. Все вещи были переложены в новые сумки, и группу отвели в другое здание, где были душ и жилые помещения. Вода в душе оказалась едва теплой, однако это никого не смутило. Бойцы вымылись и побрились, словно выполняя какой-то невеселый ритуал. После помывки стали готовиться ко сну. Внешне все выглядели спокойными, однако ждали неприятностей. Даже железный с виду несколько раз проверял, как уложен на стуль его обмундирование как будто это имело какое-то значение. Нервы, нервы, примерно в полночь все стихло. Утро началось ровно в семь. Группу разбудили инструктора. «Через десять минут завтрак!» – закричали они. Бойцы быстро привели себя в порядок, оделись, умылись и даже по привычке заправили кровати. «Это у нас крови, навык на всю жизнь», – сказал Барнаби, любуюсь результатом работы. После завтрака, состоявшего из разогретых консервов и сладкого чая, Всю группу с оружием, но без боеприпасов и защитных средств, вывели во двор для тренировки. Разгрузочный дощатый дебаркадера заменял им причал. На него надо было запрыгнуть и рассредоточиться так, как предстояло это сделать на причале хранилища. Все указания группа выполняла сходу, и инструкторы скучали, им почти не приходилось делать никаких замечаний. Когда тренировка закончилась, появился Мартин, наблюдавший за всем со стороны. «Рад видеть, что у вас все так слажно получается», – сказал он своим неизменно бодрым голосом. «Необходимо будет только добежать до главных ворот, стреляя по сторонам и пугая ворон». Решив, что здорово пошутил, Мартин рассмеялся, остальным было не до смеха. «Главные ворота будут не заперты, нужно только открыть их, зайти внутрь и бежать по коридорам, пользуясь схемой, которую вы изучили. Вам необходимо переполошить всю полицию города. Такова основная задумка». «А как уходить будем?» – спросил Сутулы. Не уходить нет, просто вернётесь на баржу и поплывёте назад. По окончании тренировок был десятиминутный отдых. Затем обед и погрузка в знакомый мебельный фургон вместе с оружием и амуницией. Когда машина выехала за ворота, все сделали вид, что дремлют, прикрыв глаза и думая каждый о своём. Джек перебрался на противоположную скамью и потеснил Сутулова. Тот подвинулся, понимая, что Джек подошёл не просто так. Скажи, Трэвис, Если ты догадываешься, что дело тут гнилое, почему до сих пор не сбежал? Значит, на то есть причины, уклончиво ответил тот. Мне кажется, я знаю про твои причины. Они называются Риш-Роял и Голд-Лайн-Роял. Ты их, наверное, Мартин отдал? Он обещал активировать Риш-Роял и вернуть вместе с Голд-Лайн-Роял, который взял на хранение. То есть, если ты не вернешься, карточки достанутся ему. Выходят так. И твои, и этих приятелей, и этих четверых. Да, чуть не забыл про карточки группы Жафре и вашего погибшего товарища. Ведь они тоже у Мартина». Ну да, угрюмо кивнул Сутулы. Приличная сумма набирается. Ты думаешь, ему интересно, чтобы мы вернулись обратно? А твои-то карточки где? спросил Сутулы. Наша полиция конфисковала во время ареста. И знаешь, за что нас взяли? За что? За убийство команды Жафре. Сутулы негромко рассмеялся. Хорошо, что хоть так мы вас подзели. «Да уж, по деле», — согласился Джек. «А как же вы снова тут оказались?» «Долго рассказывать». Машину подбросило на колдобень, и разговор сам собой прервался. Джек вернулся на прежнее место к Барнабе. «Поговорили?» — спросил тот. «Поговорили». Когда машина выехала на шоссе и перестала раскачиваться, все задремали по-настоящему.